Глава шестая. Любовь. Сознание возвращается медленно, словно густой туман пытается рассеяться под первыми лучами солнца. Мир вокруг размытый, окутанный плотной белесой пеленой. Звуки доносятся до меня приглушенно, как будто из-под толщи воды. Я слышу чьи-то разговоры, но не могу уловить суть. Тело кажется невероятно тяжелым, словно налито свинцом. Каждая мышца ноет, протестуя против малейшего движения. В голове пульсирует тупая боль, отдающаяся резкими вспышками в висках. Веки тяжелые, как будто на них положили камни. Приходится приложить невероятные усилия, чтобы приоткрыть их. Постепенно контуры предметов становятся четче, звуки обретают ясность, а туман в голове начинает рассеиваться. Однако ощущение дезориентации сохраняется. «Где я? Что случилось?» Вопросы без ответов вихрем носятся в моей голове, усиливая нарастающую в ней боль. Мир кажется каким-то нереальным, словно сон, из которого невозможно проснуться. Попытка пошевелить рукой вызывает прилив тошноты и головокружение. Дыхание прерывистое, неглубокое. Пытаюсь понять, что случилось до, и почему я нахожусь здесь, в белых стенах больницы. В горле стоит ком, мешающий глотать. Холодный пот выступает на лбу, а тело бьет неконтролируемая дрожь. Ощущение собственного тела возвращается постепенно, начиная с кончиков пальцев и постепенно распространяясь по всем конечностям. Это подобно тому, как онемевшая рука начинает отходить, сопровождаясь покалыванием тысячи мелких иголочек. Постепенно, фрагмент за фрагментом, начинают всплывать обрывки воспоминаний, словно пазл, который кто-то пытается собрать в темноте. Картина происшедшего проступает медленно, неохотно, но с каждым моментом становится все яснее, что же именно привело к потере сознания. И это осознание обдает мощной ледяной волной, которая сшибает все на своем пути. Задыхаюсь еще сильнее. Сердце стучит в бешеном ритме. Ощущаю себя птицей, которую заточили в клетку, и я не понимаю, как найти из нее выход. Наша дача. Измена Бори с Ариной. Ее беременность. Грубый осуждающий взгляд Тамары. Они вдвоем уезжают спасать ребенка Арины. Я остаюсь одна. А после случился приступ, после которого я потеряла сознание. Милая, наконец-то ты пришла в себя! С приторной мягкостью проговаривает Боря. Осторожно берет меня за руку. Она ощущается шершавой, холодной, какой-то ненастоящей, чужой, как у манекена. Предатель смотрит на меня испуганно и тревожно, словно ему и в самом деле на меня не наплевать. Врет. «Мамочка, мы так за тебя испугались!» Рядом раздается звонкий голосок Лики. Дочка смотрит на меня с улыбкой, а в глазах затаилась глубокая печаль. Тяжело вздыхаю. На миг прикрываю глаза. Пытаюсь собраться с мыслями, чтобы выдавить из себя хоть что-то. Голова трещит по швам, и мне, честно говоря, страшно за свое состояние. Что со мной произошло, и почему мне стало так плохо? Вспоминаю свои предшествующие этому приступу главные боли. Они случались часто, но я не придавала им значения. И, как оказалось, очень зря. Мне хочется вырвать свою руку из захвата Бори. Хочется высказать ему все, что я о нем думаю. Обругать последними матерными выражениями и прогнать прочь из своей жизни. Но я слишком слаба, чтобы проявить сопротивление. Да и присутствие дочери заставляет притормозить с бурным потоком речи, рвущимся наружу. — Как ты, любимая? — Боря смотрит на меня. С жалостью. Так смотрят на людей, которые находятся на какой-то критической стадии болезни. Илика. Дочь вся бледная. Словно, черт возьми, мне жить осталось считанные дни. И они с Борисом пришли сюда, чтобы попрощаться. Становится еще страшнее. Да что происходит? Почему они так на меня смотрят? Взяв себя в руки, собираю силы в кучу. Ч-ч-ч, т-т, о, с, с, с, со, н, ной. Не понимаю, что стало с моей речью. Почему она такая прерывистая и сбивчивая? Чтобы произнести эту фразу, мне потребовалось неимоверное количество сил. Ощущаю, как следом тут же сдуваюсь. Больше не способная произнести ни слова. Мое состояние меня дико пугает. Сердце колотится на износ. Ладошки и стопы леденеют. Кончики пальцев неприятно покалывает. Боря и Лика украдкой переглядываются друг с другом. Предатель, обреченно вздохнув, принимается растирать пальцами переносицу. Будто бы нарочно растягивает образовавшуюся паузу. Хочу поторопить его с ответом, но не могу. Просто не получается. Замираю в ожидании, боясь услышать что-то страшное. Тот самый диагноз, который впоследствии может навсегда изменить мою жизнь. Заранее догадываюсь, что мерзавец не скажет мне ничего хорошего. Его взгляд прямо указывает на то, что со мной все очень плохо. «Люба, у тебя произошел инсульт!»